СОРОК КАЛИК СО КАЛИКОЮ А из пустыни было Ефимьевы, из монастыря из Боголюбова, начинали калики наряжатися ко Святому Граду и Иерусалиму, СОРОК КАЛИК ИХ СО КАЛИКОЮ Становились во единой круг. Они думали думушку единую, а единую думушку крепкую. Выбирали большего атамана, молоды Касьяна Сына Михайлыча, а и, молодый Касьян, сын Михайлович, кладет он заповедь Великую на всех тех дородных молодцов. А идтить нам, братцы, дорога не ближняя. «Идти будет ко городу Иерусалиму, Святой святыне помолитесь, Господню гробу приложитесь, Во реке искупайтесь, Нетленную ризой утеретесь, Идти селами и деревнями, Городами теми с пригородками, А и в том-то ведь заповедь положена, Кто украдет или кто солжет, ли кто пустится на женской блуд». «Не скажет большему атаману, атаман про это дело проведает, едино оставить в чистом поле и окопать по плеча во сыру землю». И в том-то ведь заповедь подписана, белые рученьки исприложены, «Атаман Косьян сын Михайлович, под атаманья, брат его родной, молодый Михайло Михайлович». «Пошли калики в град. А идут неделю уже споряду, Идут уже времени малое, Подходят уже они под Киевград, сверх той реки Череги, На его потешных на островах У великого князя Владимира, А и вышли они из-за Встречу им-то Владимир-князь, ездит он за охотою, стреляет гусей, белых лебедей, перелетных малых уточек, лисиц, зайцев всех поганивает, пригодилось ему ехать поблизости. Завидели его калики тут перехожие, становились во единый круг, клюки посохи в землю потыкали, а и сумочки исповесили. Скричат калики зычным голосом. Дрогнет матушка сыра земля. С дерев вершины попадали. Под князем конь окорочается. А богатыри с коней попадали. а спиря стал постыривать. Сема стал пересемывать. Едва пробудится Владимир князь. Рассмотрел удалых доблых молодцов. Они это ему поклонилися, великому князю Владимиру, Прошают у него святую милостиню, Ай, чем бы молодцам душа спасти? Отвечает им ласковый Владимир-князь, «Гой вы еси, калики перехожия! Хлебы с нами завозные, А и денег со мною не годилося!» А и езжу я, князь, за охотою, за зайцами и за лисицами, за соболи и за куницами, и стреляю гусей, белых лебедей, перелетных малых уточек. Изволите вы идти в град ко душе княгини Апраксевне. Честна роду, дочь королевишна, напоитно кормит вас добрых молодцов, наделит вам в дорогу злато-серебра». Недолго калики думу думали, пошли ко городу Кокиеву, Киеву, а и будут в городе Киеве, среди двора княженецкого, клюки посыхи в землю потыкали, а и сумочки из подвесили под сумочья рыта бархата. скричат калики зычным голосом, стеремов вверхи верхи поволялисья, а с горницо хлуп попадали. По гребах питья сколыбалися, становились во единой круг, прошают святую милостыню у молодой княгиня Апраксевны. Молода княгиня испужалася, а и больно она передрогнула, посылает стольников и чашников звать калик во светлу гридню. Пришли тут стольники и чашники, Бьют челом, поклоняются молоду Касьяну Михайлову со своими его товарищами, хлеба есть во светлу гридню, к молодой княгине Апраксевне. А и тут Косьян не услушался, походил во гридню во светлую, Спасову образу молятся, молодой княгине поклоняются, Молода княгиня Апраксевна, поджав ручки будто турчаночки со своими нянюшки и мамушки с красными сенными девушки. Молодый Касьян, сын Михайлович, садился в место большее, от лица его молодецкого, как бы от солнучка от красного, лучи стоят великие. Убирались тут все добрые молодцы, а и те калики перехожие, за те столы убранные. А и стольники-чашники поворачивают, пошевеливают своих о приспешников понесли это яство сахарные, понесли питья медвяные, а и те калики перехожие сидят за столами убранными, убирают яства сахарные а и те ведь пьют питья медяные, и сидят они время час-другой, во третьем часу подымалися. Подымавшие они Богу молятся, за хлеб, за соль бьют челом, молодой княгине Апраксевне и всем стольникам, и чашникам, и того они еще ожидающие у молодой княгини Апраксевны. Наделила б на дорогу златом серебром, сходить бы в град и Ярасулем, А у молодой княгини Апраксивны не то в уме, не то в разуме. Пошлет Алешеньку Поповича, атамана их уговаривайте и всех калик-перехожиих, Чтоб не идти бы им сего дня и сего числа. И стала лёша уговаривать, и молода Касьяна Михайловича Зовет к княгине Апраксивне на долгие вечеры посидите, забавные о речи побаите» а сидеть бы наедине во спальне с ней. Молодый Касьян, сын Михайлович, замутилось его сердце молодецкое, отказал он Алёше Поповичу, не идёт на долгие вечеры к молодой княгине Апраксевне забавной о речи байти. На то княгиня осердилась, посылает Алёшеньку Поповича прорезать бы его сумуры та бархата, Запихать бы чарочку серебряну, Которой чарочкой князь на приезде пьет. Алеша-то догадлив был, Распорол сумуры табархата, бархата, Запихал чарочку серебряну И зашивал ее гладехонько, Что познать было не можно то. С тем калики и в путь пошли. Калики с широка двора, С молодой княгиней не прощаются, А идут калики не оглянуться. И верст десяток утошли они от стольного города Киева. Молода княгиня Апраксевна посылает Алешу в опогон за ним. Молодый Алеша Попович-млад настиг калик в чистом поле. У Алеши вежство нерожденное, он стал с каликами в обличает ворами-разбойниками. «Вы-то, калики, бродите по миру покрещенному, кого крадите, своем зовете?» «Покрали княгиню Апраксевну, унесли вы чарочку серебряну, которой чарочкой князь на приезде пьет». А в том калике не даются ему, молоду Алеше Поповичу. «Не давались ему на обыск себе?» Поворчал Алешенька Попович млад, поехал ко городу Киеву. И так приехал в Остольной Киевград. В то же время и в тот же час Приехал князь из Чистополя, И с ним Добрынюшка Никитич млад. Молода княгиня Праксевна Позовет Добрынюшку Никитича, Посылает за каликами, за Косьяном Михайловичем. В топоры и Добрынюшка не ослушался, Скоро поехал во Чистополе, Удобрыни вежство рожденное и ученое. Настиг он калик в чистом поле, скочил с коня, сам бьет челом. Гой, еси, Касьян Михайлович, не наведи на гнев князя Владимира, прикажи обыскать калики перехожие, нет ли промежу вас глупого? Молодый Касьян, сын Михайлович, становил калик во единой круг, и велел он друг друга обыскивать от малого до старого, от старого и до больша лица, до себя, млада Касьяна Михайловича. нигде та чарочка не явилась, у млада Касьяна пригодилась. Брат его, молодый Михайло Михайлович, принимался за заповедь великую. Закопали атамана то по плеча во сыру землю, Едино оставили в чистом поле Молода Касьяна Михайловича, Отдавали чарочку серебряную Молоду добрынюшки Никитичу, И с ним написан виноватой тут Молодый Касьян Михайлович. Добрыня поехал он в Окиевград, А и те калики в Иерусалимград. Молодый Касьян, сын Михайлович, с ними калики прощается. И будет, Добрынюшка, в Киеве у млады княгини Апраксевны. Привез он чарочку серебряну. Виноватого узначено молода Касьяна, сына Михайлова. А с того время часу захворала она скорбью недоброю. Слегла княгиня в великое вогноище. Ходили калики в Иерусалим град, вперед шли три месяца, а и будут в граде Иерусалиме святой к святыне помолитеся. Господу гробу приложилися, в Ердане реке искупались, нетленную Ризой утирались а все то молодцы отправили, служили обедни с молебнами за свое здравие молодецкое, По поклону положили За Касьяна Михайловича. А и тут калики не замешкались. Пошли ко городу, ко Киеву и ко ласкову князю Владимиру. И идут назад уже месяца два. На то место не угодили они. Обошли маленькой сторонкою его молода Касьяна Михайловича. Голосок наносит по А и тут калики устоялись, А и место стали опознавать. Подались, малехонько, И увидели молода Касьяна сын Михайлович. Он ручкой машет, голосом кричит. Подошли удалы добрые молодцы. Вначале атаман родной брат его, Михайло Михайлович. Пришли все они, поклонились, стали здравствовать. Подает он Касьян ручку правую, а они те... к кручки приложились, с ним поцеловались, и все к нему переходили. Молодый Касьян, сын Михайлович, выскакивал из сырой земли, как есенцо сокол из тепла гнезда, а все они молодцы дивуются на его лицо молодецкое, не могут зрить добрые молодцы, а и кудри на нем молодецкие до самого пояса. И стоял Касьян немало число, стоял в земле шесть месяцев, а шесть месяцев будет полгода топоры пошли калики к городу Киеву, ко ласкову князю Владимиру. Дошли они до чудна креста ванидова становились во единой круг. Клюки-посохи в землю потыкали, и стоят калики потихохуньку. Молодый Михайло Михайлович, атаманом еще правил у них, посылает легкого молодчика доложиться князю Владимиру. Прикажет ли идти нам пообедать? Владимир князь пригодился в доме, послал он своих клюшников-ларешников побить челом и поклонитесь им-то каликам, пообедайте, и молоду Касьяну на особицу. И тут клюшники-ларешники пришли они к каликам поклонились, бьют челом к князю пообедайте. Пришли калики на широкой двор, Среди двора княженецкого Поздравствовал ему Владимир князь, Молоду Касьяну Михайловичу, Взял его за белые руки, Повел во светлую гридню. А в топоры молодый Касьян Михайлович Спросил князя Владимира Про молоду княгиню Апраксевну. — Гой еси, сударь Владимир князь! — Здравствует ли твоя княгиня Апраксевна? Владимир князь едва речи выговорил, «Мы, где уже неделю-другу не ходим к ней». Молодый Касьян тому не брезгует, пошел со князем во спальну к ней, а и князь идет, свой нос зажал. Молоду Касьяну то ничто ему, никакого духу он не верует. Отворяли двери у светлых гридни, раскрывали у кошечки косящитые». В топоры княгиня прощалася, что нанесла речь напрасную. Молодый Касьян, сын Михайлович, а идунул духом святым своим на молоду княгиню Апраксевну. Не стало у ней того духу пропасти, оградил ее святой рукой, прощает ее плоть женскую. Захотелось ей, и пострадала она, лежала в строму полгода». Молодый касьян, сын Михайлович, пошел ко князю Владимиру во светлу грядню. Помолился, спасу образу со своими каликами перехожими и сажалися за убраны столы, стали пить, есть, потешатися. Как будет день в половина дня, а эти калики напивалися, напивалися и наедались. Владимир князь убивается, А калитки-то в путь наряжаются. Просих и тут Владимир князь Пожить-побыть тот денек у себе. Молода княгиня Апраксевна Вышла из кожуха, как из пропасти. Скоро она убиралась, убиралась и наряжалась. Тут же к ним к столу пришла С няньками и с мамками И с сенными красными девицами. Молоду Касьяну поклоняется, без стыда, без соруму а грех свой на уме держит. Молодый Касьян, сын Михайлович, тою рученьку правою размахивает, по тем ествам сахарным крестом угрожает и благословляет, пьют, едят, потешаются. В топоры молодый Касьян, сын Михайлович, вынимал из сумы книжку свою, посмотрел и число показал. Что много мы, братцы, пьем, едим, прохлажаемся, уже третий день в доходе идет, и пора нам, молодцы, в путь идти. Вставали калики на ноги, спасову образу молятся и бьют челом князю Владимиру с молодой княгиней Апраксевной за хлеб, за соль его, и прощаются калики с князем Владимиром и с молодою княгиней Апраксевной. Собрались они и в путь пошли до своего монастыря Боголюбова и до пустыни Ефимьевы. То старина, то и деяние.